И тут я слепну, слепну в ту самую секунду, когда сыч скрывается впереди за кустами. Я цепляюсь левой ногой за что-то жесткое, и тело по инерции летит вперед. Пытаюсь сгруппироваться, но когда не видишь, чего ждать, то хрен подготовишься. И потому удар получается жестким, даже чересчур жестким. Сначала о ствол дерева, потом о землю. Доли секунды лежу и соображаю, в чем дело. Потом мысленно отдаю приказ от соединительной аэропорты. И лоцман послушно выключается. Пару секунд жду. Потом поднимаю щиток забрала и нетерпеливо сдираю ноком с виска. Не глядя, зашвыриваю куда-то в кусты. Вот уж никогда не думал, что эта хреновина может вырубиться. Да еще в такой момент. Ведь работает зараза на энергии носителя. А энергия у меня сейчас фонтан. Только успеваю улавливать. Так что ж тогда произошло? Лейтенант! Сыч опять вываливается из темноты. Именно вываливается. Тяжестью собственного тела продавливая почти физически ощутимый барьер ночного мрака. Цепляет меня за локти. Вздергивает на ноги. Быстро, одним взглядом оценивает меня. Режим Санкаера у Сыча отключен. Доспехи заляпаны грязью. Забрало поднято. Цел? Что происходит, лейтенант? «У меня Лосман навернулся». «Понятно. У него те же проблемы». «Хрен с ним. Куда дальше? Ориентируешься?» «Туда». Сыч срывается с места и за секунду исчезает из вида. «Я несусь следом, не задавая вопросов». «Ломая кусты, как стадо взбесившихся динозавров, катит волна охранников в легких доспехах». «Явно намерены взять нас живыми. Но, ребята, это дудки». Скатываемся в какой-то овраг. Точно, был такой на карте. Лоцмана нет, уточняющей информации из него не запросишь. Остается рассчитывать только на собственную память. А если ей верить, то выходит этот овраг прямо к верхним этажам подземной лаборатории, чья крыша сейчас должна скрываться за кустыми посадками где-то слева. Я на ходу выхватываю из гнезда на поясе несколько паутинных гранат. и верным движением разбрасываю их за собой Ну, братва держись сейчас вас ждет большой сюрприз ну ты скоро выключишь программу марту не терпелось поскорее покончить с бессмысленным ожиданием у него еще работы сегодня по горло и дался же сотникову этот идиот юдгар у школе турнули его из курсантского корпуса так турнули на кой черт еще устраивать ему беседы на душу спасительной темы. Но я же уже... Малкис ошарашенно таращится в экран, где по-прежнему шел бой. Зубочистка вывалился изо рта, но он этого даже не заметил. Я ее уже выключил. Тогда выволакивай его из бокса. Но он не отключился. Опять Малкис дурит. Раздраженно подумал Март Аноби. «У него эти идиотские шуточки не переводятся». «Не понял». «Он не отключился?» Малкис только сейчас переводит взгляд с экрана на капитана Аноби. «Что тут непонятного?» «Я отключил программу?» «Вывел его из режима погружения?» «Он сам не желает выходить?» «Что ты болтаешь? Ты вообще соображаешь, какую чушь несешь?» И тут Малкиса прорвало. «Я-то соображаю!» «Я соображаю, что программа продолжает работать, независимо от команд, которые я ввожу. Вот что я соображаю. Твой Ютгар каким-то образом продолжает находиться в виртуальности и выполнять поставленную перед ним задачу. Глаза разуи, и посмотри на экран!» Неожиданно заорал Малки с капитаном в лицо, брызгая слюной. Пришлось Марту снизойти до его предложения. На экране и в самом деле творилось что-то непонятное. Поверх движущейся картинки висело красноречивое сообщение. Программа завершена. Однако фигурки на экране продолжали бежать вниз по склону. А справа, сверху вниз, выводились столбцы привычных цифр. Показатели пульса, дыхания и артериального давления, характеристики активности головного мозга, а также наличие и тяжесть мнимых повреждений. Март недоуменно похлопал глазами. «До него дошло только одно. Происходит нечто из ряда вон выходящее. Но что именно? Судя по тому, как орет Малкис, совсем уж чрезвычайная ситуация. Но на то и оператор, чтобы справляться с такими ситуациями. Черт, уж не из-за его приказа с экстренным выходом начала вся эта чехарда. Может, в какие-то накладки с мозговой активностью убраться? Только этого не хватало». Лишние неприятности ему абсолютно не нужны. Хватит и того, что уже есть. Вечно с этим придурком Юдгаром одни проблемы. Наверное, будет лучше, если Малкис разберется сам, без него. Меньше ответственности. «Мне нужен курсант Юдгар Аноби», — по слогам произносит Марк. «И через десять минут я жду его в своем кабинете. Делай, что хочешь, но вытащи его оттуда». Он нервно одернул на себе форму и поспешно вышел вон. «Вытащи!» – проворчал Малкис, тупо глядя на экран. «Как же я его вытащу, если он вытаскиваться не желает?» «Искин!» «Слушаю!» – отозвался по внутренней связи бесстрастный голос искусственного интеллекта, отвечающий за управление всей компьютерной начинкой фортпоста Глитрази. «Кабину номер три отключить от компьютерной сети и обесточить!» «Не могу выполнить команду», – отрапортовал Скин. «Программа погружения не завершена. Сценарий Диверсант-26 развивается самостоятельно. И именно это я и пытаюсь сделать, болван!» Лицо Малкиса побагровело от бешенства. «Отключай кабину!» Команда принята. Секундная задержка. Исполнению не подлежит. До какого?» «Причины!» «Изменение командного приоритета». «Нахожусь под управлением стажера». Малки смигнул пару раз, провел пальцами по губам, исчез в не нашел, и снова уставился в точку. До его сознания далеко не сразу дошел смысл озвученных слов. Что происходило за моей спиной, не я знаю в точности. Мне для этого даже оборачиваться не пришлось. Все гранатки ложатся редком, надежно перекрывая проход. Конечно, охранников на территории лаборатории много, человек 50, не меньше, и все они профессионалы в своем деле. Этого со счетов сбрасывать не стоит, но все же им до нас далеко. Гранаты крохотные, точно камешки, и в такой темноте не сразу ты разглядишь, даже если очень присматриваться. А присматриваться им некогда, им требуется взять нас живыми и выкачать из нас максимум информации. Это их задача. А наша задача – забрать материал, взорвать лабораторию и живыми вернуться на базу. Они по рукам связаны приказом, а мы – нет. А стало быть, у нас есть преимущество. Мы можем их убивать, всех скопом или каждого по отдельности. И когда первые несколько нарвутся на паутину из полимерных нитей микронной толщины, что сейчас сеткой закрывает проход, и посыплются на тропинку мелкими кусочками, то остальные поневоле притормозят, чтобы оценить опасность. Отличная ловушка. Вот только надо выбрать верный момент, когда именно ее применить. В самом начале погони нельзя, они еще начеку, Да и оторваться при этом слегка не мешает. А еще хорошо ставить ее на повороте, на узкой лесной тропинке, где густая листва закрывает видимость, как здесь. С такой скоростью я не бегал давно. Пожалуй, в последний раз, года два назад, когда меня выставили на стайерскую дистанцию вместо люка, который тогда ногу себе повредил за час до старта. Пришел я, правда, последним, но все же пришел. Сейчас я гнал, наверное, с не меньшей скоростью. Правда, знавал я моменты и похуже. Ничто так не стимулирует, как перспектива словить в спину парочку разрывных пуль из гаусс-винтовки. Если от тебя потом что-то и останется, то искать это что-то придется в радиусе пяти-семи метров. Когда руководство этих балбесов поймет, что пытаться взять нас живьем бессмысленно, приказ вести огонь на поражение последует незамедлительно. Поэтому, пока они там наверху не передумали, надо уничтожить как можно больше народу. В темноте, наконец, смутно обозначился противоположный склон. Добрались до дна. Топот за спиной слегка стихает. Сыч. Тот замирает на месте настолько неожиданно, что я на него налетаю. Точно грудью на скалу наскакиваю. Меня едва не отбрасывает назад. Но Сыч ловко оборачивается и ловит меня. И снова за левый локоть. Да что же это он, специально что ли? Залегаем. Мы оба быстро окидываем взглядами местность. И не сговариваясь, находим очень удобную позицию для прицельной стрельбы. Несколько крупных валунов, заросших по бокам густыми, но низкими кустами, словно специально выложенные редком вдоль каменистого ложа обмелевшего ручейка, бегущего по дну широкого оврага. Галька возле них осклизлая, покрытая густым налетом тины. Если хлынет ливень, валятся нам под ним, уткнувшись мордами в липкую вонючую грязь. Залегаем. Охранники выскакивают на нас и сразу же нарываются на такой шквал огня. Точно стреляет не два человека, а по меньшей мере целый взвод. Луч Слеера срезает троих. Как ножи, газонокосилки и траву. Тот, что прямо напротив меня, скидывает на изготовку станер. Я стреляю, промахиваюсь. Но Сычи ловко срубает его, прошивая голову насквозь ярким высверком. «Это тебе в отместку, за Охранники настырно лезут все ближе, на пролом, почти не скрываясь. Словно у каждого из них по несколько запасных жизней. Но потом я вижу, как они начинают замедляться, на ходу меняя станеры на слейеры и гаусс-винтовки с автоматическим прицелом. Значит, все-таки команду дали. Ну что ж, помирать так с музыкой. Они бросаются на нас бегом, вниз по склону. И я только сейчас обращаю внимание... что их не так уж и много, всего десятка-два, не больше. Правда, нас-то всего двое. Первый вражеский луч ударяет по верхушке куста, справа от меня, превращая его в пепел. Затем над головой начинают визжать сверхскоростные кусочки металла, разогнанные электромагнитными полями гаусс-винтовок до космических скоростей. И склон за спиной а от густой очереди мелких взрывов встает дыбом из крошево камней и земли. Приходится отложить слэйр и перейти на бесшумное и беспламенное оружие – и игломет. Иначе нас слишком быстро засекут по огневым точкам выстрелов. Пусть побегают. Бросаю тело далеко влево, чтобы сменить позицию. Нахожу удобный упор и нажимаю на спуск. Слышу лишь сиплое шипение – когда первая сотни игл вылетает из ячистого ствола, густо засеивая пространство тонкими и юркими смертями. Из игольника хорошо стреляет с близкого расстояния, метров на 30-50. Но зато если уж бьешь, то кромсаешь наверняка. Доспехи долго не выдерживают, особенно если лупить по одним и тем же зонам. Первый же охранник роняет оружие и хватается за живот, но второй успевает прижаться к стволу дерева, И кора взрывается облаком щепок. Прицеливаюсь и выпуская следующую порцию игл. Бедное дерево содрогается от корней до макушки. Больше если кто и не заслужил такой участи, так именно оно. Когда облако чуть рассеивается, охранника уже нет. Только успевая подумать, что и этого превратил в дегабраза, как целый невредимый охранник выскакивает из-за ствола и несется прямо к нам. Иглы врезаются прямо в лицевой щиток забрала. С хрустом вспарывают его, превращая голову бедолаги в фарш из черепных костей, лицевых тканей и мозгов. Прости, парень. Ничего личного. Работа такая. Однако, туго же они соображают. Только сейчас залегли. Остреливаются лениво и несогласованно. Явно время тянут. Либо ждут подкрепления, либо нас кто-то обходит с тыла. Но такой радости я им не доставлю. Уходим, командую Сычу, и мы с ним на полусогнутых мелкими перебежками незаметно начинаем забирать вправо. Там еще одна удобная позиция. Лучи света свышек запоздало запоздало шарят по валунам, за которыми мы только что скрывались. Привет, ребята, нас уже там нет. Впереди появляется еще одна живая цепь. Все-таки зажали. Сыч открывает огонь на поражение раньше, чем я успеваю сообразить. давать команду или смываться в узкий коридор. Приходится не отставать. И вдруг прямо за спинами охранников раздается мощный взрыв. Едва успеваем броситься на камни ничком. Пару осколков от брони со свистом пролетает мимо уха и врезается в ствол дерева за спиной. Это кто же их так? Неужели подоспело подкрепление с базы? Еще один взрыв ложится едва ли не в пяти метрах от нас. сжимая с лицевым щитком шлема в гальку и мечтаю срочно превратиться в песчаную змею, чтобы закопаться по самые уши. Но взрывов больше нет. Поднимаю голову. Крики, вопли, строй врагов сломан. Все несутся кто куда. И среди всего этого хаоса мелькает чья-то темная фигура. Больше ни хрена разглядеть не могу. Да, вот когда начинаешь оценивать преимущества инфракрасного излучения... приказавшего долго жить вместе со сдохшим лоцманом. Озадаченно смотрю на Сыча. Он на меня. Потом, не сговариваясь, срываемся с места и бросаемся в рукопашную. Бледное лицо Малкиса отсвечивало синюшним оттенком. Лоб блестел от капелек холодного пота. Он чувствовал большое желание сбегать в туалет, но боялся оторваться от панели управления. Проблема заключалась не только в том, что бортовой компьютер вдруг выкинул фортель и отказался выводить курсанта из программы. Малкес включил для Аноби нейросимулятор пятнадцатого поколения ради эксперимента. Делать этого оператор права не имел, но надеялся, что ничего страшного не случится. Да и не узнает начальство. А теперь вот. Теперь из-за необдуманного приказа трусливо сбежавшего капитана... Все прахом пошло. Что-то в системе разладилось. И если с этим Юдгаром что-нибудь случится, то с него три шкуры сдерут. И не поможет ему его орденоносный дядюшка. И что теперь делать? Он ума не мог приложить. Просить помощи у специалиста форпоста по программному обеспечению. Он не решался. Может, все-таки как-нибудь обойдется? Он снова облизнул пересохшие губы. А если не обойдется... не обошлось на лосман пришел сигнал от начальника службы безопасности катнера малкес что у тебя там бортовой скин заявляет что он перегружен из за контакта с природным интеллектом что за чертовщина что за программу ты запустил несколько секунд малкис сидел тяжело отдуваясь и пытаясь придумать подходящее объяснение в котором он не фигурировал бы главным виновником Но ничего путного в голову не приходило. Пауза затягивалась. Поэтому пришлось сказать, как есть. «У меня курсант в нейросимуляторе». «Ну так отключи его», – оборвал его Катнер, недослушав. С причальных колодцев поступает сигнал, что Искин задерживает работу технического обслуживания крейсеров. На ремонтных доках тоже мелкие неполадки. «В конце концов, такого быть не может». чтобы мощный Скин был не в состоянии справиться с единственной учебной программой. «Я уже пытался ее отключить». Малкес едва не плакал. И Скин утверждает, что программа не может быть отключена. «Что это за программа? Черт бы тебя побрал!» «Новый нейросимулятор. Его прислали два дня назад». «Наши программисты с ней ознакомлены? Они дали по ней заключение?» «Нет, я не успел». «Так какого же черта ты тогда ее включил?» «Но я же не знал...» Малкис, у тебя будут неприятности. Очень крупные неприятности. Лейтенант, моли Бога, чтобы все поскорее закончилось. Если в этот самый момент волки решат устроить вылазку, а мы из-за твоих фокусов не сможем выпустить со стартовых холодцев ни одного звена, то отправишься ты под трибунал». Это самое малое, что я могу тебе обещать. Ну, я ничего не могу сделать. Я уже все перепробовал». «Сделаем. Не В разговор по Лоцману вклинился Шои. «Кардониец». Видимо, проблема разрослась как раз до уровня главного программиста Фордпоста. Раз ему пришлось вмешаться. Оператор сразу почувствовал облегчение. «Ну, если сам Шои взялся за дело». то лично он, Малкис, уже больше ни за что не отвечает. И слава богу. Она выскочила на меня прямо из-за кустов, и я едва не выпустил в нее остаток обоймы. Но вампир с ее феноменальной реакцией успела перехватить мою руку с иглометом. В бледном отсвете луны на нагрудных пластинах доспехов влажно блеснули пятна крови. Чужой, естественно. Кровь была, даже на опущенном забрали шлема. Прошлась по противнику, как мясорубка. Интересно, у нас с чем на накомпы отказали? А как с этим делом у нее? Молодец, вампир! Я хлопаю ее по плечу. Звук получается убийственный. Точно молотком по стальному листу. Вампир смотрит на меня сверху вниз. Я не вижу ее глаз, но взгляд чувствую. Не живой он какой-то, как у киборга. Я, конечно, не ментат, но близок к этому. «Планы не изменились?» Говорит, точно камешки бросает. Четко, размеренно и монотонно. «Отступаем или пробуем проникнуть в лабораторию?» Я зло скалюсь в ответ. «Слишком большие потери, чтобы отступать. Предлагаю подняться по стене, захватить одну из башен и оттуда по лифту или лифтовому колодцу спуститься до нижних этажей лаборатории. Дело. Другого пути я тоже не вижу». «Приготовься!» Шоя пересылает сообщение, и Малкис становится не по себе. «Сейчас я его буду убивать. Как только программа сработает, быстро отключай симулятор, иначе у него мозги и в самом деле сгорят». Малкис подгоняет к себе виртуальную клавиатуру. Заносит палец над клавишами, напрягаясь в ожидании. Секунда, две, три, пять. На экране три фигуры, ловко лавируя среди зарослей, Пробираются к монолитной стене башни, что виднеется чуть впереди. До нее уже остается не больше пяти метров, когда Аноби делает резкий скачок вправо, почему-то уходя с тропы. И тут же вздымается столб пламени. Вспышка. безмолвная и ослепительно страшная, как огненный смерч. «Давай!» Малки с одним движением пальца обесточивает симулятор. Срывается с кресла и несется к кабинке. Распахивает дверь, врывается, срывает нейрошлем с курсанта. Датчики отваливаются сами. Кудощавый узкоплечий парень, бледный, с посиневшими губами, лежит в ложе. Его грудь едва поднимается в неровном дыхании. Волосы на голове слиплись от пота. «Ну, слава богу, жив!» Малки хлопает парня по щекам. Никакой реакции. «Эй, Юдгар! Юдгар Аноби!» «Черт! Дочнись да же!» Ночная темнота вокруг громоздилась неясными силуэтами кустов и деревьев, когда мы втроем, сломя голову, неслись к одной из башен. Я знал, что меня сейчас убьют. Чувство было острым и отчетливым. Проклятие! Я не хотел подыхать, но я знал цену собственной интуиции. Охотились на меня. Именно на меня, а не на вампира или сыча. Я пытался высмотреть опасность, но так и не смог понять, откуда она исходит. До башни оставалось-то всего несколько ярдов, когда впереди, всего в паре шагов, рванул взрыв. Я успел лишь заметить ослепительно яркую вспышку. Грохота не было, был только удар. И этот удар обрушился на меня с такой силой, что чернота, накатившая на сознание, показалась благодатным спасением от боли. Но сквозь эту темноту кто-то принялся меня трясти и шлепать по щекам. Сквозь муть перед глазами, с трудом различая какого-то урода, похожего на пугало. Враг? Тело действует автоматически. Руки взлетают в горло противника. Стискивают его железной хваткой. Но тут налетают другие. Отрывают от несостоявшейся жертвы, силой выкручивают руки, едва не ломая. И оттаскивают прочь. И только пару минут спустя я вдруг начинаю соображать, что зовут меня Юд Гаранови, и что человек, которого я чуть не придушил, лейтенант Малкис, вот тогда-то мне и становится по-настоящему хреново.